Сегодняшняя КПСС, в отличие от РСДРП и РКПБ, уже не партия и даже не идеологическая в обычном смысле этого понятия организация, а мощное административное учреждение, так сказать, церковнообразное и полицейское. Оно становится все более массовым, громоздким, иногда почти аморфным, но остается достаточно централизованным и мобильным. Через него действуют главные силы, управляющие всей страной. Но в нем уже почти не найти и следа тех наивных, революционных мечтаний, тех самозабвенных, искренних, часто убийственных и нередко самоубийственных порывов, которые будоражили нашу молодость. Митус убедил меня, что радиогазета должна слиться с главной редакцией. Это Требовалось еще и потому, что я не был даже кандидатом комсомола и не мог оставаться ответственным редактором. Я подал заявление в комсомол. Но заводской комитет в ЛКСМ сослался на то, что не прошло и года с тех пор, как мною были допущены грубые политические ошибки вплоть до участия в троцкистном подполье, и постановил, что я должен идти к станку, повариться в рабочем котле и вступать в комсомол через цеховую ячейку. Направили меня в ремонтный цех. Работал я сначала слесарем, потом токарем. В те дни, когда работал в первую смену, вечер был посвящен редакции. Когда переходил во вторую смену, то ночевал в редакции, а потом с утра и до начала смены занимался газетными делами. Мне поручили заведовать массовым отделом. Я должен был вербовать рабкоров, помогать редакциям цеховых стенных газет, устраивать рабково, рабкоровские рейды для, для проверки узких мест, то есть участков производства, которые не выполняли планов. Наш паровозный завод производил не только паровозы, но и тяжелые гусеничные тракторы, коммунар, дизели и быстроходные танки БТ. Часть тракторов поставляли в армию для артиллерии, а часть дизелей во флот для подводных лодок. Все это считалось тайной. Некоторые детали даже в стены и газетах нельзя было называть собственными именами, а только нумеровать. Мы верили, что наш БТ лучший в мире танк. Мы радостно слушали рассказы о том, когда по радио в Москве Три первых стремительных БТ восхитили вождей на мавзолее и напугали иностранных военных атташе. Коммунар был наилучшим из всех тракторов планеты. Он таскал штабеля экспортного леса в далекой северной тайге и самые тяжелые пушки. И наш дизель, который производили по немецкой лицензии, был непревзойденным. В начале 30-го года на ХПЗ числилось 8 тысяч рабочих, а три года спустя уже 35 тысяч. Большинство пришло из деревень. Многие еще продолжали жить в пригородных селах. Их называли поездники. Лучшим нашим радкором был слесарь из паровоза сборочного Илья Фридт. 35-летний, он нам, 19 казался пожилым. Говорил негромко, часто насмешливо, иронично, но добродушно и держался просто. Не давил на авторитет, хотя в партию он вступил еще к гимназистам в 1918 году в подполье в Полтаве при немцах. Был красноармейцем, политработником. В 20-е годы работал в Одессе председателем замкома табачной фабрики. В 1928 году его исключили из партии за то, что он в 1927 году голосовал за оппозиционную платформу. Он сохранил резолюцию партийного собрания фабрики. В ней перечислялись боевые и производственные заслуги. А в конце говорилось, что товарищ Фрид – честный, принципиальный коммунист, отзывчивый товарищ – отличается искренностью правдивостью однако собрание считает нужным исключить его из рядов кпбу поскольку он отказался достаточно решительно осудить допущенную им ранее грубую политическую ошибку хотя он и не вел оппозиционной деятельности и выполнял решение пятнадцатьго партийного съезда но отказавшись правильно оценить Антипартийный, антисоветский характер оппозиции не может находиться в рядах партии. Из Одессы он уехал в Сибирь, стал рабочим. Ежегодно по несколько раз писал в ЦК, прося восстановить, так как безоговорочно поддерживает решение всех партийных съездов и пленум в ЦК и осуждает все виды оппозиции но каждый раз местная партийная организация организация которая цк поручала рассмотреть его дело отказывалась вернуть его партийный билет так как он недостаточно разоружился недостаточно искренним Фрид был убежден что напоминать о значении троцкого в революции и гражданской войне напоминать что ленин называл бухарина любимцем партии Политически бестактно. Об этом следует молчать. Но утверждать, что они всегда были врагами Ленина и врагами Октября, значит лгать, и искажать историю. Из-за этой упрямой правдивости его и не восстанавливали в партии, а он не хотел, не мог уступить. Жена разошлась с ним сразу же после того, как его исключили, и запрещала детям с ним переписываться. «Ну что ж, она права. Я сам ее такой воспитывал. Была тихая гимназисточка, дочь врача. Словом, буржуазная интеллигенция. А я ее в комсомол вовлек. При немцам она была звездой подпольного ревкома. В Одессе стала инструктором по женработе, а теперь в Полтаве в райкоме партии отделом заворачивает. Мы с ней с самого начала так привыкли, чтобы никакой брехни». Ни столички, ни полстолички. Ни в личных делах, ни в неличных. Она сказала партии, что порвала с одной. Значит, так и должно быть. А про их же туху я знаю от моего брата. Старшая дочка уже в третью группу перешла. Когда восстановлюсь, напишу им. В Сибири Илья выполнял задание ГПУ наблюдал за высланными членами группы Сердцова Ламинатзе. Но он к никогда не поделывался не притворялся ни единомышленникам, не сочувствующим. Напротив, спорил, защищал генеральную линию. Они ведь все-таки товарищи, а большевик товарищам лгать не может. Про контакты с чекистами я им, разумеется, не докладывал. Задание было конспиративное. Но провоцировать Придуриваться, притворяться можно только с врагом. Когда меня немцы и серожупанные гетпановские жандармы поймали, так я как в театре старался. Дурак дурачком, гимназистик, читатель Майнрида. Фрид познакомил меня с начальником заводского ГПУ Александровым, который постоянно бывал на заседаниях парткома, на цеховых собраниях, заходил и в редакцию. Он, как и большинство ответработников, носил защитную гимнастерку без петлиц и знаков различия, хотя все говорили, что у него два ромба, заслуженный чекист. На собраниях он сидел молча, изредка что-то записывал, а в редакции или у себя в кабинете, куда иногда приглашал нас и поодиночке, и группами, расспрашивал или советовал деловито без командирского тона. Вот твоя заметка, головотяпство или вредительство. Чересчур, брат, зубастая. Не разобрались вы, ребята? Мастер там еще и месяца нет, как назначен. А вы сразу в шарах, головатяп вредитель. Надо бы теперь подбодрить как-то. А вот насчет брака в литейном, дело посерьезнее. Тут приглядеться нужно. Кто там рабкоры? Надежные? Раковины в кроме никелевом литья, могут быть и не случайные. Может, там кто-то что-то колдует в составе, или в формовке, или в режиме литья. Но только вы не спешите пока писать и горланить. Тут нужно по-умному, по, по чтобы узнать все подробности. Нужно с кем следует поговорить запросто, по душам. С ИТР связи есть? Жаль. А кто из ваших активистов в сварочном в прошлую смену работал? Ту ночь очень уж много браку наварили. Надо бы пошуровать. Вот видите, я вам сигнализирую, как настоящий рабкор. Так уже вы старайтесь мне помогать. Каждый коммунист, каждый комсомолец должен быть чекистом. Тем более тут, у нас. Не булки кипячом даже не сеялки-велки мастерим. Однажды Александров вызвал нас с Фридом вдвоем для секретного разговора. Предстояли выборы в Горсовет. Мы должны были изучить подрывную деятельность идеологических противников в цехах. Нет ли где троцкистской пропаганды, а главное продумать, как можно провалить на выборах самого опасного заводского бужетера Федя Терентьева. Он был бригадиром слесарей на сборке дизелей. Сам Федя мастер сверхвысшего класса. И все его бригадники работали безупречно, с ювелирной точностью. Но он не принимал бригаду ни членов партии, ни комсомольцев. У себя в пролете я сам хочу быть хозяином. спрашиваете план, я даю план не менее 120%. А врагу 0 и хрен десятых но и те, кто партийные и боевая комсомолия, не дадут мне хозяйничать по-моему. Пусть они там командуют, где тары-бары-растабары, за высокую идельность за соцсоревнования. Пускай со мной соревнуются, я секретов не держу. Ходи, кто хочешь, смотри, как работаем, только не мешай разговорами. В швединой бригаде были и пожилые кадровые паровозники, и молодые парни. Но все слушали, слушались его беспрекословно. На цеховых собраниях терентьевцы всегда сидели кучкой. Во время голосований, если Федя гребенкой расчесывал правый ус, вся бригада голосовала «за». Если левый, то «против». Если же не вынимал расчески, воздерживались. Когда он не считал нужным идти на собрание, то бригадники после столовой возвращались на рабочие места, курили, Играли в козла. В 1930-1931 годах на заводе часто бывали Петровский, Скрипник, Кассиор, Якир, Любченко. После работы и в обеденные перерывы созывались митинги. Знатный гость случалось спрашивал а Федя Терентьев здесь? И тогда из толпы на заводской площади или из задних рядов В большой заводской столовой звучал уверенный голос. «Здесь, здесь, Григорий Иванович, и вопросики у меня к тебе есть». Пробегал веселый шумок. Федя и внешне был приметен. Тогда ему было должно быть около сорока лет. Он уже начал лисеть по темени и солба, но держался молодцевато. Густые черные усы с подкрученными кончиками четко выделялись, на бледно нервном лице. До 1917 года он был матросом и сохранял моряцкие палатки. Летом и зимой ходил с открытой на распашку грудью. В холода только накидывал поверх темной засаленной блузы тоже темный засаленный бушлат. И всегда носил черную шляпу, усеченный конус с короткими полями, засаленную до блеска. Когда совсем жрать нечего будет, я с этой шляпы суп варить стану. Она у меня с 1910 года, еще старорежимные жиры держит. Шведю называли всесоюзным бузатером. Рассказывали, что в 1924 или в 1925 году он, будучи делегатом Всесоюзного съезда Советов, произнес такую речь, что иностранные газеты писали о ней, как о стихийной рабочей оппозиции, а Калинин назвал его демагогом. С тех пор он больше не попадал ни на всесоюзные, ни на всеукраинские съезды, но в Харьковский городской совет его неизменно выбирали. Голосовали тогда открыто. Из-за него поднималось множество рук. Голосовали и те, кто раньше спорили с ним. Пусть он когда и переберет, но зато правду режет, не глядя. Лучше тех, кто молчит в тряпочку, Слово сказать не умеет или хитрит, Бережется моя хата с краю. Федя приходил на самые разные собрания, Открытые партийные и комсомольские, На все производственные совещания И на лекции о международном положении. Иногда являлся уж под конец, Но сразу же поднимал руку. А ну-ка, дай мне сказать. Случалось? Неопытный председатель возражал. Список выступающих уже закрыт. Или запишитесь, предоставим порядки очередности. Тотчас же поднимался гомоль. Дай Федя слово, пусть говорит в порядке ведения. Не затирай нашего Федю, слово Терентьеву. Дай сказать рабочему человеку. И он говорил с трибуны или прямо из рядов, С места. Говорил звонким, сильным голосом, уверенно, без запинок. «Вот тут, значит, докладчик лекции давил. Я слышу, народ говорит, содержательный был доклад за международное положение и мировой кризис. Очень хорошо. Борьба с борьбой борьбуется. Пролетариат гибнет. Капитализм наступает. Повышай процент выполнения» понижай процент брака. Мы наш, мы новый мир построим. Только, дорогие товарищи, я вам скажу еще кое-чего. Вот сегодня моя баба встала в 4 утра, чтобы поспеть в очередь за селедкой и за крупой. Мне на работу, а баба в очереди. Я пустой кипяток похлебал, цибулю сгрыз, побоялся хлеба много отрезать. Ведь пацанам есть надо, у меня их трое. И они же еще не сознательные еще не согласны голодать за промченплан и мировую революцию. А в обед пошел я к нам в столовую. Не знаю, что дорогой товарищ директор и дорогой товарищ секретарь порткома сегодня в обед кушали. Я в их в нашей столовке-хорчевке что-то давно не видал. У них там столовая ИТР. Бульоны, борщи, бифштексы и компот на сахаре. А у нас борщ такой, что не поймешь, чьи он с котла, чьи с помойного ведра насыпанный. А на второе каша на таком жару, что я бы лучше от хорошего станка смазку принес. Беточки называются мясные. Но кто еще не забыл, какое мясо бывает, не поверит. А те биточки и не разберешь, поймешь, чи то кролик, чи то кошка, чи может шорник старый ремень уварил. А с нас требуют. Встречный план, ударное выполнение, повышай нормы, снижай расценки. Так где ж тут диктатура пролетариата и защита рабочего класса?